Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он м а л о д у ш н о погружен, молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он.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 Бежит он дикий и суровый, из звуков и с м я т е н ь я полн на берега пустынных волн в широкошумные дубровы.